Глава шестая Кто бы мог подумать? «Вот ведь беда!» — прошептал отец Феникс. Сцепив руки за спиной, он расхаживал из стороны в сторону по тесной ризнице. Приходской священник Килморской бухты находился тут не один. Напротив него, в старом кардинальском кресле, которое отец Феникс купил за два фунта стерлингов на рынке в Портабелла, сидел Блэк-вулкан. Когда сиденье скрипнуло под немалым весом железнодорожника, отец Феникс хотел было заставить его немедленно встать с кресла, но воздержался. Они с Блэком никогда не были особенно дружны, и он решил, что лучше промолчать, тем более теперь, когда у них столько проблем. «Как себя чувствует госпожа Боуэн?» — спросил Блэк, как всегда, довольно резким тоном. Священник остановился и с тревогой посмотрел на него. Она еще не проснулась. Во всяком случае, не совсем. Лежит, вытянувшись на кровати, и тяжело дышит. К счастью, Боуэн Педант, то есть все делает точно и аккуратно. Он оставил дома подробный перечень лекарств, которые следует давать его жене с указанием времени и дозировки. «Лекарств?» — недоверчиво переспросил Блэк Вулкан. Только пару дней назад ребята обнаружили в аптеке доктора какие-то особые препараты, спрятанные среди обычных лекарств. снадобье, надобья привезенные из воображаемых мест, которые воздействовали на человека самым необыкновенным образом. И это самые обычные лекарства, ответил отец Феникс, словно прочитав мысли собеседника. Кроме одного мягкого снотворного, поэтому я и не знаю, спит ли госпожа Боуэн, потому что просто захотела поспать или же он усыпил ее, чтобы не мешало ему действовать. Он явно усыпил жену. — уверенно сказал Блэк-Вулкан. — Ему нужно было уладить кое-какие деликатные дела, прежде чем покинуть город, и пришлось бы объясняться с ней. Священник мрачно кивнул в знак согласия, потом спросил. — И что же в таком случае, по-твоему, нужно делать? — Разбудить ее! И рассказать все, как есть. Вдруг еще что-нибудь интересное откроется — Может, узнаем даже, где скрывается пенелопа?» Помолчав, Блэк прибавил. «Кто-нибудь предупредил дочь?» Отец Феникс покачал головой. «Еще нет. Во всяком случае, я этого не делал. Даже не знаю, где она сейчас. В Лондоне», — вспомнил бывший железнодорожник. «Думаю, нам нужно сделать это прежде, чем постарается кто-нибудь другой». — Уже начались разговоры, — согласился отец Феникс, — и я не уверен, что смогу долго контролировать их. — Понятное дело, — кивнул Блэк, и кардинальское кресло скрипнуло под ним. — Доктор Боуэн пропал, вилла Арго горела, а его машина оказалась там, в парке. Думаю, все это вполне может вызвать сомнения у кого угодно. И это еще не все. Среди тех, кто поднялся на утес тушить пожар, оказались и Кастер с Палуксом. Блэк-вулкан настороженно посмотрел на него. Кастер и Палукс — официальные прозвища, которые еще много лет назад получили единственные в городе полицейские. Они никогда не отличались сообразительностью, но все равно было бы лучше, чтобы они не путались под ногами. Бывший железнодорожник подумал, надо бы спуститься в подвал в доме доктора и навести там порядок, прежде чем эти двое сунут туда нос и обнаружат его записи или еще что-нибудь. А вслух сказал «Боуэн». Кто бы мог подумать, да он же просто подлец. «Следил за нами все эти годы, втайне от нас отправлялся в путешествие через двери, и, похоже, первый ключ был именно у него!» «И вот теперь Боуэн, наконец, оказался в ущелье, темном и недоступном глубоко под землей, куда, я надеюсь, ни у кого из вас не возникнет желания отправиться за ним», сказал отец Феникс. Блэк-вулкан зло усмехнулся. «Подожди, вот вернется Леонардо!» «Вам следует кончать с этой историей раз и навсегда», — заявил отец Феникс. «Боуэн оказался последней каплей, которая переполнила чашу. И так уже весьма непросто придумать правдоподобную версию того, что произошло на самом деле». Блэк вспыхнул. «Тебе нужна правдоподобная версия? Пожалуйста». Боуэн поднялся на виллу Орго, потому что его туда вызвали как врача, и застал там преступников, поджигавших дом. Возникла ссора, затем драка, и несчастный доктор упал в море. — А куда делись преступники? — с иронией поинтересовался священник. — Убежали. — И как же? Блэк-вулкан поднял глаза к потолку. — По морю! — «Преступники, которые прибыли морем?» «Ну да. Они называются пираты. Понимаешь?» «Блэк, мы живем в двадцать первом веке. Пираты больше не существуют!» С иронией произнес отец Феникс. «Это ты так считаешь!» — рассердился бывший железнодорожник — Они порой появляются, когда меньше всего этого ожидаешь прямо из адского пламени. Священник поднял руку. — Осторожнее в выражениях, Блэк. — Не забывай, что ты в доме Господа. — Кстати, — сердито заговорил Блэк, — нужно будет устроить красивые похороны. Как обычно делают, когда нет останков. — Как в случае с Баннером и супругами Мур? Отец Феникс вздохнул. «Если и дальше так пойдет, то все гробы на кладбище в Келморской бухте в конце концов окажутся пустыми». При этих словах Блэк рассмеялся. Потом поднялся и направился к выходу из резницы. Но тут услышал еще один вопрос священника. «Вы ищете его?» Бывший железнодорожник остановился. «Ищем». «А вы хоть представляете, куда он ушел?» В глазах Блэка отец Феникс уловил раздражение и потому добавил, «Мне жаль, что не могу помочь вам, но я нужен слишком многим людям. Ветеринарный врач хоть немного разбирается в медицине, а еще столько домов затоплено, и...» «Я пришел не за помощью, Феникс», — проговорил Блэк. «Я только хотел, чтобы ты знал, что происходит, на всякий случай. С другой стороны, думаю, я не первый, кто исповедуется тебе. Или я ошибаюсь?» Отец Феникс долго смотрел на него, ничего не говоря, потом улыбнулся и принялся перекладывать в шкафу какие-то вещи. «Нет, они не приходили ко мне». — произнес священник после паузы. — Ни Нестор, ни Пенелопа. — Это правда? — Правда. Блэк глубоко вздохнул. — Странно, потому что она писала, что разговаривала с тобой, прежде чем отправиться в свое последнее путешествие. Тут отец Феникс посмотрел Блэку в вулкану прямо в глаза. — Блэк! Спокойно проговорил он. «Я знаю, что ты давно уже везде и во всем видишь заговор, но мне нечего скрывать. Люди говорят со мной, иногда исповедуются, да, и когда исповедуются, они знают, что мое молчание гарантировано. Вот именно. То, что мне говорят, остается между нами» продолжал священник, пропустив мимо ушей замечание Блэка. «Но могу заверить тебя. В том, что мне сказала Пенелопа, нет ничего такого, что может интересовать еще кого-нибудь, кроме меня, ее и Всевышнего». Стоя в дверях ризницы, Блэк-Вулкан с сомнением окинул взглядом церковь, где молилось несколько человек. Просторное полутемное помещение освещало лишь десяток небольших свечей, которые в благодарность своим святым зажгли те, с кем во время цунами ничего не случилось. Бывший железнодорожник пожал плечами и, не сказав больше ни слова, вышел из резницы.